Глава вторая. Я стою на тротуаре, пока автобус не исчезает из виду. То ли погодное приложение на айфоне слетело, то ли погода наладилась. День холодный и солнечный, на небе не облачко. Пронизывающий ветерок со стороны города доносит запахи дыма, омнибусов, пивоварен, горячего угля. Странные чувства. Вроде все знакомо и в то же время другое. Дома и дорога все те же. Супермаркет «Колкохун» тоже на своем месте, в цокольном этаже жилого здания. Налетает ледяной бриз, ерошат мне волосы. Стараюсь не вспоминать слова напыщенного спасателя с замашками ковбоя. Наверное, в море гораздо холоднее, чем здесь. Дом 36 на Уэстерик-Роуд ничуть не изменился. железные ограды с калиткой, ровная лужайка, обсаженная живой изгородью, посередине дорожка. Мрачный симметричный фасад, облицованный серыми кирпичами, и высокие узкие решетчатые окна. Две боковые каменные стены, белые глиняные балясины и красная деревянная дверь. Оступаюсь и резко оглядываюсь. Никого. Сердце колотится, как бешеное. Через дорогу ряд жилых домов из красного песчаника, который мы с Эл прозвали «пряничный курятник». Узкие стандартные коттеджи с белыми дверными и оконными рамами. На подоконниках стоят ящики с анютиными глазками и петуньями. Какой резкий контраст по сравнению с мрачным серым домом напротив. Ощущение, что за мной наблюдают, усиливается. Волосы на затылке встают дыбом. Снова поворачиваюсь к дому под номером 36. Открываю калитку, иду по дорожке, поднимаюсь по четырём каменным ступеням, и вижу красную металлическую скребницу для обуви перед приоткрытой парадной дверью. Однажды я спросила у мамы, почему его называют «красный дом». Та удивленно моргнула и посмотрела на меня, как на дурочку. Думая о ней, теперь я не могу вспомнить больше ничего, кроме этого взгляда. Это зеркальный дом. Совсем как ты, Селис. Совсем как зеркальная страна. Вероятно, когда-то мы с Элис обладали такой же непреклонной симметрией, как и этот дом. Однако, ничто не остаётся неизменным вечно. Толкаю дверь, вхожу в прихожую, чёрно-белая плитка в шахматном порядке, тёмные дубовые панели и неожиданно малиново-красные стены. Закрываю глаза и слышу тяжёлый лязг засова. Вспышка чёрной тьмы. «Беги!» Испуганно оглядываюсь, но дверь открыта, и в неё льётся тёплый солнечный свет. Поворачиваю бронзовую ручку второй двери, Ловлю в ней отражение своего испуганного лица и оказываюсь, собственно, в холле. Вдали маячит изгибающийся тень лестницы, старый ковер исчез, на его месте сверкающий паркет. Солнце проникает сквозь фрамугу над дверью, и я отчетливо вижу себя в детстве. Сижу в пятне света на кусачем ковре, скрестив ноги, и читаю дедушкину энциклопедию. Стены холла завешаны декоративными тарелками, Маленькими и большими, с рельефными и позолоченными краями. Зяблики, ласточки, малиновки на зеленых ветвях, на голых ветвях, на заснеженных ветвях. Высокий дубовый телефонный столик и дедушкины часы именно там, где и были всегда. По бокам двери в гостиную. И хотя это кажется странным и даже невероятным, ведь прошло почти двадцать лет, они все так же стоят на страже. Запах... совершенно не изменился. Старое дерево, старые вещи, старые воспоминания. Моё недоверие сменяется неожиданным облегчением с примесью вполне понятной тревоги. Набираю полную грудь воздуха, и вдруг внутри словно высвобождается и рвётся наружу странные чувства, отчасти похожие на страх, хрупкое, с острыми краями и в то же время тёплое. Оно глубокое, как океан, У него свои ожидания. По большей части я рада вернуться. Я рада, что все здесь осталось прежним. Как бы невероятно это ни звучало. Захожу в кухню, словно я у себя дома, и на сине-белом плиточном полу вижу стоящего на четвереньках Росса. Он поднимает голову и вздрагивает. «Я слишком занята мыслями о том, чего сказать не могу, и не нахожу ничего лучшего, как ляпнуть, преклонять колено. Это уже слишком». Мог бы просто сказать привет. «Кэт!» — протяжно восклицает Рос, словно в моём имени два слога. Он встаёт, и я замечаю на полу разбитую фарфоровую тарелку. «Помочь?» «Потом уберу». Он перешагивает осколки и останавливается прямо передо мной. Мы оба улыбаемся через силу. «Как там в Лос-Анджелесе?» «Жарко». «Добралась нормально?» «Да, хотя лететь очень долго». «Не знаю, почему разговор дается мне с таким трудом. Зачем мы вообще пытаемся вести эту идиотскую беседу?» Рос прежний и в то же время другой, как и дом. Лицо бледное, мешки под глазами больше, чем видно в новостях. Уже не лиловые, а черные. Темная щетина, растрепанные волосы. Он выглядит старше, но ему идет. Потеря Эл далась ему нелегко. Вокруг карих с серебристыми искорками глаз залегли морщинки, лицо исхудало. Интересно, осталась ли прежней его кривая улыбка? Заходит ли ещё левый клык на соседний резец? Говорят, возвращаться тяжело, замечает он. Да уж. Рос прочищает горло. Я имел в виду путешествие с запада на восток. Знаю, говорю я. Футболка на нём мятая, руки покрылись гусиной кожей. Он шагает ко мне, останавливается, проводит ладонями по лицу. «Сколько же лет прошло?» «Двенадцать?» — шепчу я, словно не считала каждый год. В горле ком, глаза щиплет. «Элф, Рос, наш старый дом. Я устала. Мне грустно, страшно. И я чертовски зла. Возвращаться явно не стоило. Хотя в глубине души я об этом мечтала». Не прошло и суток, как я покинула свою прекрасную квартирку на Пасифик-авеню, но теперь она, значит, для меня не более, чем глянцевая открытка из места, где я побывала давным-давно. Рос порывисто прижимает меня к себе так крепко, что щетина царапает шею, кожу согревает тёплое дыхание, знакомый давно забытый голос отдаётся во всём теле. Он совершенно не изменился. «Слава богу, ты вернулась, Кэт!» Мы поднимаемся по лестнице, и я изо всех сил пытаюсь не смотреть по сторонам. Дубовые перила, гладкие и изогнутые, на мозаичной облицовке ступеней, зеленые и золотые всполохи света из витражного окна, лестничная площадка скрипит под ногами как прежде, и я на автомате направляюсь в первую комнату. Росс стоит на пороге комнаты напротив с моим чемоданом в руках и смущенно улыбается. Там теперь наша спальня, сообщает он. Извини, говорю я, поспешно возвращаясь на площадку. Конечно. Интересно, как выглядит комната теперь? Когда там жили мы с Эл, покрывалы были золотисто-желтые, обои, буйство зеленых, коричневых и золотых красок, настоящий тропический лес. Ночью мы опускали деревянные жалюзи и представляли себя викторианскими исследователями в джунглях на севере Австралии. Захожу за Росом во вторую спальню. Знакомые аккуратные мебели из сосны и высокое окно, выходящее в сад за домом. В углу стоит заляпанный красками мольберт и палитра, к стене прислонены два холста. Бурный океан, зеленые пенистые волны под темными грозовыми облаками. Эл научилась рисовать раньше, чем ходить. Как тебе комната? спрашивает Рос. Внезапно я узнаю комод и пластиновый шкаф и гадаю: Наместили грим, оранжевые парики, разноцветные нейлоновые комбинезоны и накладные носы. Потом вижу, что петли и щели закрашены краской. Снова оглядываю комнату с обоями в бело-красную полоску и улыбаюсь. «Ну, конечно. Я в кафе «Клоун». Кэт, извини, задумалась. Да, годится. Просто отлично. Наверное, странно вернуться сюда через столько лет». Не могу смотреть ему в глаза. Я все еще помню тот день, когда Росс сообщил мне о покупке дома. Я сидела на веранде шумного бара на бульваре Линкольна, мучаясь от похмелья и жары. К тому времени я прожила в Калифорнии уже несколько лет, но так и не привыкла к безжалостному южному солнцу. Узнав новость, я испытала потрясение. Представила, как эл с Россом сидят в обнимку в гостиной перед облицованным зеленой плиткой камином, Пьют шампанское и строят планы на будущее. Хотя после этого Рос не раз пытался до меня дозвониться. Больше трубку я не брала никогда. Поверить не могу, что после стольких лет все по-прежнему на своих местах. Здесь ведь жили другие люди. Пожилая пара, Макдональдсы. Рос кивает. Видимо, они приобрели большую часть обстановки вместе с домом и особо ничего не меняли. Купив дом, мы добавили кое-какие вещи. Я смотрю на него. Добавили? Ну да, крупную мебель они оставили: кухонные шкафы и стол, плиту, диван и, кресло в стиле честерфилд, а все прочее новое. То есть не совсем новое, ты ведь понимаешь. Росс улыбается с несчастным видом, едва сдерживая отчаяние и злость. На выходных Эл постоянно таскала меня по всяким антикварным магазинчикам. Услышав имя сестры, я недовольно вздрагиваю. Росс смотрит на меня долго и внимательно, не спеша отвести взгляд. «Ты так и не спросила», – медленно говорит он, – «почему мы купили этот дом?» Я отворачиваюсь, смотрю на окно и закрашенную дверцу буфета. Его выставили на аукцион, Эл увидел объявление в газете, Рос устала садиться на кровать. Я подумал, что зацикливаться на прошлом неправильно, то есть, ну, ты понимаешь. «Еще бы! Когда-то я была здесь счастлива, А потом, после ухода, несчастна. И все же я знаю, возврата к прежней жизни нет. Я собрал задаток и помог ей с покупкой. Рос пожимает плечами. Ты ведь знаешь, какой упорной была Эл, если ей чего-то хотелось. Лицо пылает, по коже бегут мурашки. Он говорит о ней в прошедшем времени. То ли считает мертвой, то ли потому, что у меня с сестрой давно нет ничего общего. Рос прочищает горло и лезет в карман. «Думал, что они тебе пригодятся, чтобы ты и могла приходить и уходить, когда захочешь». Он протягивает мне два ключа от автоматического замка. Первый от двери в прихожую, которую я обычно не запираю. Второй от входной двери. Ещё там есть засов, но ключ у меня один, поэтому пока не буду им пользоваться. Беру ключи, подавляя внезапно нахлынувшее воспоминание о чёрной тьме. «Беги». «Спасибо». Рос резко поднимается с кровати, словно его дёрнули за ниточки. Вышагивает по комнате, проводя руками по волосам, сжимает кулаки. «Кэт, я должен предпринять хоть что-нибудь, но что?» Он бросается ко мне, выкатив красный от недосыпа глаза. «Кэт, они считают, что Эл мертва. Ходят вокруг да около, вслух не говорят, только я вижу, что они думают. Завтра уже четвёртый день, как она пропала». Как считаешь, сколько ее будут искать? Отговорки про погоду, время и ресурсы кончатся, и спасатели скажут «Извините, доктор Макколи, больше мы ничего не можем поделать». Рос взмахивает руками на футболке под мышками влажные пятна. Эл ведь не просто исчезла. Она ушла на чертовой двадцатифутовой яхте с двадцати двухфутовой мачтой. Как можно не найти такую огромную яхту? «К тому же Эл отлично с ней управлялась», — добавляет он, метаясь по комнате. «Она прекрасно знала, что я терпеть не могу её чёртовых прогулок в одиночку!» Падает на кровать, словно кто-то перерезал ниточки. «Я ведь предупреждал, что этим закончится!» «Понятия не имела, что Эл умеет ходить под парусом», — замечаю я, не говоря уже о том, что у неё была яхта. К тому же пришвартованная в гавани Грантон. внезапно перед глазами встает картинка из прошлого мы с сестрой стоим у бушприта саттисфакцией хохочем кричим наши волосы треплет горячий тропический ветер и я чувствую то ли тоску то ли ярость эл купила ее пару лет назад обязательный договор невозвратный депозит она неплохо зарабатывала на комиссионных но выставки бывали редко и остатки выплатил я да сперва она даже управлять чертовой лодкой не умела «Господи, зачем я только...» Рос судорожно проводит руками по лицу. «Это я во всем виноват. Мне хочется сказать, что эл жива, но я не могу. Рос пока не готов. Почему ты винишь себя?» Рос был в отъезде. Отправился в Лондон на ежегодную конференцию по психофармакологии. Это обязательное требование для всех практикующих клинических психологов. «Эффективность и безопасность психоактивных методов лечения», добавляет он, будто это важно. Название конференции не говорит мне ровным счетом ничего. Росс винит себя за то, что его не было с ней рядом, что он ее не остановил, хотя мы оба знаем, это не помогло бы. Впрочем, он явно чего-то не договаривает. Когда я вернулся, Элл уже часов пять как пропал, и откуда не возьмись, налетел шторм. Вспоминаю фото день первый, на котором Рос стоит в тени между двумя фонарями. Вчера поиски расширили до Северного моря. Её ищут все рыбацкие суда и танкеры, но... Но... Рос качает головой и снова встаёт. Я знаю, скоро поиски свернут. Полиция наверняка заявится завтра утром. Никто не хочет, чтобы я торчал в гавани и путался под ногами. Он фыркает. Безутешный вдовец. Такой сердитый, такой отчаявшийся. «Ты, наверное, устал? Приляг хотя бы ненадолго», — предлагаю я. Рос тут же начинает возражать. «Мне все равно не уснуть до вечера. Если что-нибудь случится, я тебя разбужу. Обещаю». Плечи его опускаются. Улыбка такая несчастная, что я поскорее отворачиваюсь и смотрю на качающиеся за окном зеленые кроны. «Ладно». Сдаётся он и сжимает мою руку. «Спасибо тебе, Кэт». В дверях с улыбкой оборачивается и уже слегка напоминает прежнего Росса. «Знаешь, я ведь и в самом деле рад, что ты вернулась». Роюсь в чемодане и достаю бутылочку водки, купленную в аэропорту. Сажусь на нагретую Россом кровать и выпиваю. На тумбочке фото в рамке. Юный эл с Росом улыбаются на фоне цветочных часов в парке сады Принцесс-стрит. Он сунул ей пальцы за пояс джинсовых шортов, она обнимает его за торс. «Интересно, это снято после моего отъезда? Помнили ли они обо мне тогда?» Смотрю на широкую счастливую улыбку эл и знаю ответ. Отворачиваюсь и снова оглядываю комнату. Кафе «Клоун» было целиком и полностью задумкой Элл. Воображаемая американская закусочная у дороги с полосатыми красно-белыми стенами и розовыми неоновыми трубками. Старенький проигрыватель был музыкальным автоматом, играющим песни Элвиса. Сосновый буфет столиком, два высоких табурета с стульями, кровать служила нам барной стойкой, платяной шкаф, туалетом. Клоунов я не особо любила. Мы с сестрой считали, что они совершенно другой, отличный от людей вид. Я испытывала к ним смешанные чувства. Жалость пополам с брезгливым недоверием. Мне казалось, что эти существа больше ни на что иное не годятся. И хотя мне было всего восемь лет, я понимала, насколько ограничены их возможности. Эл полагала, что путешествовать с бродячим цирком – лучшая работа в мире. Зато зубная фея клоунов боялась. А мы боялись зубную фею. Поэтому и прятались в кафе «Клоун». Кожа чешется под слоем грима и пластиковыми носами, нейлоновыми париками и комбинезонами. Пили кофе, кушали жареные пончики в компании двух клоунов-старожилов по имени Дикий грок и Пога. Первый работал поваром в кафе, немой с грустным лицом, бывший жонглер, который терпеть не мог цирк и рано ушел на пенсию. Второй клоун был щуплым с большими зубами. Король фарсовых трюков... обожавший подкрадываться к людям сзади и орать в рупор. Меня он ужасал ничуть не меньше, чем зубная фея. Впрочем, оно того стоило. Ведь кафе «Клоун» принадлежало только нам. Это было одно из лучших укрытий на свете. Сглатываю комок в горле. Я не вспоминала про кафе «Клоун» много лет. Как и про нас с сестрой. Мне хочется вдохнуть свежего воздуха. Я подхожу к окну и пытаюсь рывком поднять нижнюю раму. Она не поддается. Я с недоумением опускаю взгляд. В подоконник вбито с десяток кривых гвоздей. Хотя бояться нечего, меня охватывает страх. Мне становится так же страшно, как в Лос-Анджелесе, когда на долю секунды я поверила, что эл мертва. Точнее, не я, а часть меня, которая рада возвращению туда, где наша первая жизнь закончилась, и не должна была продолжиться никогда ахэл шепчу я водя пальцами по холодному стеклу что же ты наделала